Пятое. Конец света не состоялся, но уговорить ОМОНовцев нам так и не удалось. Ничего не помогло. Ни ледяной начальственный голос, ни клоунские ужимки. Референт министра отправился дальше пешочком, а мы поехали обратно. С трудом развернувшись, наша машина покатила назад, но метров через двести шофер Коля по приказу журналистки притормозил, и мы выскользнули из лимузина. Я и Арина Михайловна, пригибаясь, рванули к чугунной оградке бульвара, а Михаил Михайлович с Вольфом кинулись под прикрытие стен на другую сторону. Стрельнув выхлопом, лимузин резко увеличил скорость, и доктор не успел соскочить, остался в машине. Я только и увидел, как мелькнул в заднем стекле его красный пиджак. Журналистка сдавила мою руку в своей. Проскользнем как-нибудь между деревьями. На войне и похуже бывало, — прошептала она горячо мне в ухо. Не станут же они на самом деле по актерам из автоматов палить. Пошли, Афанасий, пошли, бегом. Все так же пригибаясь, мы пробежали метров сто, потом чуть ли не на четвереньках преодолели пост ОМОНовцев и, прячась за пустыми трамваями, перешли улицу я рассчитывал подождать здесь вольфа и йоффы но арина михайловна не отпуская мои руки тащила меня за собой пошли пошли я как причувствовала я здесь все облазила Ряса журналистки раздувалась щеки покраснели от возбуждения движения ее были резкие говорила она решительно мы с оператором наметили точку съемки из окна «Если такие строгости кругом, то все будет в порядке. Элен не дурак, он, наверное, давно уже там, на месте, на точке». Не оставалось ничего иного, как следовать за ней. Мы прошли по соседнему переулку, выдавая большое скопление людей, тяжелым тошнотворным прибоем накатывал гул голосов, но от толпы нас отделяли дома. Солнце жарило все сильнее и сильнее. Заиграла совсем недалеко милицейская сирена, но прежде чем появилась машина с мигалкой, мы успели все-таки скользнуть в подъезд. В прохладной полутьме по осыпающимся ступеням черного хода поднялись наверх. Оператора на месте не оказалось. Подъезд был пуст, здесь гуляло эхо. Журналистка выбрала идеальную точку. Выглянув в окно, я увидел сверху весь трехсветительский переулок. Большая, туго сбитая толпа заполняла его от стены до стены. Толпа неприятно покачивалась и гудела. В нескольких местах над головами людей, как большие плоские грибы, поднимались плакаты. Плакатов было несколько видов. Все тот же призыв к концу света с точным указанием года, месяца, дня и часа. По крайней мере, по моим часам время было уже упущено. Написанные на квадратных листках белого картона все те же лозунги призывы к любви и красоте, странным образом пересекающиеся с мыслями на каждый день из совершенно другого религиозного объединения. Выделялся огромный цветной портрет какого-то святого в серебряном плаще. «Если в лампочке нет нити накаливания, то нет и света», — напрягая глаза, прочел я. «Если в жизни нет Бога...» «Но где же Элен?» — спросила журналистка. «Почему его нет?» Тут же я услышал, как сверху хлопнула дверь какой-то квартиры и простучали по лестнице шаги. «Арина Михайловна, идите сюда!» — позвал мужской голос. «Здесь все условия для съемки. Я с хозяевами договорился. Давайте быстрее». Прилипнув к окну, я напряженно всматривался, изучал лицо на цветном плакате. Черты святого показались мне знакомыми. Не сразу я сообразил, где видел его. На минуту пришлось оторваться от окна. Вслед за Ариной Михайловной я быстро вошел в какую-то чужую квартиру, через грязную комнату, пропахшую лекарствами, в другую и к окну. Камера, установленная на штативе, была направлена объективом вниз. Рядом с аппаратом стоял с зажженной сигаретой в руке совершенно лысый молодой человек. — Ну и видок у тебя, Арина Михайловна, — сказал он, протягивая руку, — с трудом распознал. — Это маскировка, Элен, маскировка. Арина выглянула в окно и взялась за стоящую тут же на столе кожаную потертую сумку. В сумке оказалась еще какая-то аппаратура. Я пристроился слева от гудящего, включенного аппарата. «Да ведь это же Эдуард Вагнер», — сказал я, показывая пальцем. «Я видел этот портрет в кабинете доктора. У них что, вместо Бога немецкий психиатр?» «Вполне вероятно». Руки журналистки оказались заняты, и она зажала сигарету в зубах. «Элен, пожалуйста, сделай наезд на лицо немецкого психиатра». От дыма у Арины Михайловны заслезились глаза. Сигарету пришлось бросить. Она размотала кабель и, ловко вонзив в бок работающей камеры штуцер, сказала в микрофон. В течение целого месяца Москву пугали и дразнили концом света, и вот он, наконец, состоялся.